Глава 9. 2018 Придя на работу, Элис, избегая болтовни на кухне, прямо направилась к своему столу, неся большой стакан кофе, купленный по дороге. До того, как в ее вены попадет кофеин, она не могла быть приятным собеседником. А уж сегодня утром, при том, что она спала всего полтора часа, вообще было чудом, что она жива, не говоря уже о том, что сумела добраться до работы. С того момента, как вчера вечером она рассталась в пабе с Мэри, мозг Элис разрывался на части. Где-то час она беспокоилась, сумеет ли Мэри нормально добраться до дому. Хотя внешне она казалась суровой, яростно охраняющей свое личное пространство, в пабе Элис увидела и другую, более уязвимую ее часть. Она же не наделает глупостей. Элис бы надо было взять у нее телефон – но она была слишком поглощена исчезновением Джима, чтобы сообразить. Когда же беспокойство рассеялось, его место в роли помехи сну Элис заняло любопытство. Ей немного удалось выяснить у Мэри, но это не мешало Элис изнывать от желания узнать, что же случилось с Джимом. Она была уверена, что тут крылась какая-то слишком большая и невосполнимая потеря, чтобы ее можно было забыть, и было ясно, что Мэри с трудом справляется с ней. «Если бы Элис удалось добыть хотя бы чуть больше информации, может быть, она бы смогла восстановить всю историю, как-то помочь Мэри?» «А, вот ты где!» Заглянув в ее кабинку Джек, главный редактор и босс Элис, в уголке губ у него были следы чего-то похожего на засохшие бобовые консервы. Она хотела сказать ему об этом, но передумала. Его было легко обидеть. «На пару слов». «Конечно». Элис вытащила из-под стола сложенный стул. «В моем кабинете». У нее свело желудок. Кажется, Джек ни разу не вызывал ее в свой кабинет за все эти годы. Иногда она заходила туда по собственной инициативе, когда хотела помахать у него перед носом какой-нибудь особенно удачной работой в попытке добиться прибавки к жалованию, но никогда не заходила по приказу. Что она могла сделать не так? «Это быстро» сказал Джек, когда дверь за ними закрылась. «Присаживайся». Он явно нервничал и был взволнован больше, чем обычно. Что бы там ни было, новости будут плохими. Элис чувствовала такие вещи. Кондиционер в кабинете не работал уже давно, так что на него нельзя было списать холодок, пробежавший у нее по спине. «Боюсь, Элис, что дела в нашей газете идут неважно. Ну, это не новости». Кто вообще покупает горн, кроме пары местных пенсионеров, которым нечего больше делать? Начиная с будущего сентября, нам предстоят сокращения, а ты была принята на работу самой последней. И с самой низкой зарплатой, верно? Но Джек не принял шутки. Он взъерошил волосы. Это значит, что твоя работа под вопросом. Часть утреннего кофе Элис чуть было не вышла из нее обратно. Она не могла потерять работу. На ее сберегательном счете было пусто. Она не сможет оплачивать квартиру, и у нее нет других вариантов, кроме как вернуться в Слову жить с мамой. У нее вспотели ладони. Последний раз ей было двенадцать, когда им удавалось жить под одной крышей без осложнений, то есть четырнадцать лет назад. Это конец всему. Мне очень жаль Элис, опустил голову Джек. Сокращение еще не подтверждено. «Этого не случится до собрания акционеров, а оно будет через несколько недель. Но я хотел заранее предупредить тебя, что такое возможно. И я ничего не могу поделать. Я могу больше работать, взять на себя новые обязанности». или сосеклась, не сказав, что ей можно сократить зарплату. Она просто не сможет жить на меньшие деньги. «На твоем месте я бы работал над своим резюме, чтобы оно выглядело как можно лучше». Может, стоит выложить онлайн твои лучшие работы? Да, у меня их нет. Ее голос прозвучал громче, чем она думала. И в наступившей за этим неловкой тишине Элис вспомнила про вчерашнюю вспышку Мэри. Тишина, следующая за несдержанным отчаянием: У тебя есть время. Джек взглянул на календарь на стене: Они не соберутся до начала сентября, а до этого еще три недели. Если ты сумеешь достать мне хорошую историю, Я поставлю ее на первую страницу. И в самом начале онлайн-выпуска. Если ты сделаешь что-то хорошее, действительно хорошее, до конца августа, я это напечатаю. Это я тебе обещаю, Элис. «Спасибо. Я очень признательна», — сказала она, стараясь преодолеть скребущие ощущения в горле. «Нельзя плакать. По рабочему поводу. Особенно, когда нужно, чтобы ее воспринимали всерьез. Держи меня в курсе этой твоей истории. Я придержу для тебя августовский выпуск. В любой другой ситуации, доброта Джека заслуживала хотя бы улыбки. Но Элис боялась, что у нее задрожит нижняя губа. Вместо этого, она вышла из кабинета и кинулась на свое место, прежде чем кто-то спросит у нее, в чем дело. Сделав три глубоких вдоха, она попыталась сдержать подступающую панику. Соберись, Китан. «Должна быть какая-то надежда удержаться здесь», — подумала Элис. Но ведь ей же предложили первую страницу, а это немало. Элис так долго мечтала об этой возможности. Она только не думала, что за нее придется отдать такую цену. «Ну и разве местные события в силах убедить кучку надутых корпоративных заправил, что под вопросом не должна оказаться ее голова? Тут же никогда ничего не происходит». Можете поверить женщине, описавшей за последние два года четыре открытия зубоврачебных кабинетов. Элис достала телефон и по привычке заглянула в Твиттер. Источник всех важнейших новостей, по крайней мере, в ее поколении. Она сама не знала, что думала там найти. Вдохновляющую фразу, подходящую шутку, идею для очередной унылой статьи или все вместе сразу? Первым в ее ленте новостей шло видео судя по всему, популярная. Убедившись, что звук в телефоне выключен, она нажала на запуск. Сначала было трудно понять, что происходит там, где это было снято. Разрешение было низким, возможно, съёмка велась телефоном. Были видны только спины, сумки и пальто, куски взъерошенных причесок. Похоже, там были сотни людей, замкнутые в ограниченном пространстве, может быть, даже тысячи. Все они топтались на тех же нескольких сантиметрах и вдруг замерли. Через секунду пространство перед камерой волшебным образом раскрылось. Элис узнала станцию. И там, в самой середине, ее сердце застучало так громко, что она подумала, не услышит ли его Эрика, ее соседка, по другую сторону перегородки. Там была Мэри, снятая в полный рост. Во время своей вчерашней вспышки Элис уронила телефон на стол, а голову в ладони. Глубоко личный момент отчаяния Мэри оказался в широком публичном доступе. «Это невозможно. Невыносимо. Это нарушение всех прав, вот что». «Как такое могло случиться?» Элис выхватила из сумки наушники и подключила их к столу. «Да, она старалась не выходить в соцсети с рабочего места, но сейчас можно сделать исключение». Но ну и, судя по сообщению Джека, ей в любом случае особенно нечего терять. Пост, который Элис увидела в своей ленте, принадлежал ее старой школьной подружке, бьюти-блогеру, которая перепостила оригинальное видео, озаглавив его «Королева». Элис перешла по ссылке в изначальный пост. Кто там считает, что имеет право освещать срыв Мэри без ее ведома? Некто по имени Саймон Зигер. Вот кто. Крыса. Под кадрами шла подпись «Увидел это по пути домой. Вот как надо делать дела». Это сообщение уже перепостили 200 тысяч раз, и число продолжало расти. Но было и кое-что похуже. 20 тысяч комментариев. Элис почувствовала, что утренний завтрак поднялся в глотку. Собравшись с мужеством, она навела курсор на иконку комментариев. «Интернет возбуждает в людях их наихудшие проявления». Его анонимность — отличное прикрытие для демонстрации самых отвратительных издевательств. Справится ли она? Но она просто обязана. Лучше уж она увидит это все, чем сама Мэри. Несмотря на то, что они виделись лишь однажды, Эллис чувствовала потребность защитить Мэри. Так всегда получается, если тебе доверяется женщина, не склонная к откровенности. «Если кто-нибудь тут скажет ей какую-нибудь грубость...» Элис в ярости сжала под столом левый кулак и собралась с мужеством кликнуть правой. Первый комментарий был утешительным. Добилась своего. Второй примерно в том же ключе. Рабочий настрой. От третьего Элис поперхнулась. Это был невнятный, но грязный намек от какого-то анонима. Она представила, как Мэри читает такое, и с ее лица сбежала краска. «Этого нельзя допустить. Просто нельзя» она и так достаточно страдает. Даже если Элис придется провести целый день, подавая жалобы на безликих извращенцев, она все равно это сделает. Но, к счастью, она, как всегда, поторопилась. При ближайшем рассмотрении грубых комментариев оказалось очень мало. В основном люди писали что-то вроде «Лол», «Класс», «Звезда». Более внимательные обращали внимание на табличку «Что это значит?», а некоторые спрашивали насчет Джима «А где же он?». В глазах Элли то и дело снова всплывало лицо Мэри, сморщившееся при ее рассказе, как Джим дозвонился ей меньше, чем 48 часов назад. В сравнении с этим, даже наиболее доброжелательные комментарии звучали пустышками. Видела ли уже сама Мэри это видео? Ей, конечно же, будет ужасно неловко, что ее секундная нездержанность была поймана камерой. Не говоря уже о том, что теперь бесконечное количество посторонних обсуждает ее личную жизнь. Но, может, эти новости не дойдут до нее? Быстрый поиск в Гугле «Женщина со станции Илинг показал, что видео пока не вышло за пределы социальных сетей, а Элис не могла себе представить, что у Мэри есть страничка в какой-нибудь из них. А если вдруг и есть, то вряд ли она часто туда заглядывает». Она вернулась в Твиттер, и изначальный пост с видео, который с тех пор, как она смотрела туда в последний раз, прибавил больше сотни комментариев. Она начала читать последние. «Как кто-то мог уйти от такой женщины? Куда подевался Джим? Хэштег «Найдите Джима». Верните его домой. Да тут целая история». «Да», — подумала Элис. «Тут есть история. И если уж кто-то и раскопает ее, то это будет она».